Глава четвертая Немного отвлекся. Пора будить этих лежебок. Во сколько там должны орать знаменитые первые петухи? Кукареку? Неуверенно вопросительно заголосил петух из двора дома напротив меня. Кукареку, кукареку, ответил я ему. Пора уже. И тут началось. Из конца в конец деревни неслись звуки утренней побудки. Начали лаять собаки, замычали коровы. Во дворе, напротив услышал звук удара ведра по воде в колодце, а затем позвякивание выбираемой цепи. В детстве, когда еще были живы бабушка с дедушкой, меня как-то летом отправили к ним на проживание, так что сейчас вспомнил их и эти звуки. Э -э Эх! донеслись звуки выливаемой воды и возглас оттуда же. Вот где тебя три месяца носила, проклятущий! сварливый женский голос. Где, где? За. Ездил. Зачем именно, я не расслышал. Три месяца? Логика, которой нет у меня в характеристиках, подсказывает, что последний игрок и был здесь как раз эти три месяца назад. Не Нечасто, однако, сюда захаживают. Жрать хочу, сказал невидимый мне мужчина и добавил смачный шлепок, скорее всего, по попе. Сейчас соберу чего-нибудь. Печь не топила. Кстати, закрыл глаза. Три минуты сосредоточенности. И дымом потянуло. И не только дымом, но и свежим хлебом, и еще какой-то едой. Как ни странно, желудок у меня не заурчал. Голода я не чувствовал. Впрочем, как и усталости с сонливостью. Хотя уже третьи сутки здесь. Открыл глаза, оглянулся по сторонам. Дым стоял над всеми домами, даже тем, что напротив. Замечательно. Следующим шагом... «Наверно, должен быть выгон коров на пастбище. Закрыл глаза. Так у меня лучше получается концентрироваться и представлять. Идет пастух, подгоняя коров хлыстом. На коровах звенят колокольчики. Или они на быках, в этом не уверен. Точно не знаю. И тут: слышу: скрипят ворота и женский голос. Фроська! А ну живо пошла! Обиженное мычание и звук колокольчика. Открываю глаза. Ворота открыты. Женщина выгоняет корову. Читаю ник. Мишана Кулич. «Доброе утро, Мишана!» Здороваюсь с ней. Она сначала как будто не видит меня, но потом откликается. «И тебе того же, странник! Надолго ли к нам?» «Не смел бы отвлекать вас от важных дел и поскорее ушел. Да что так камень ваш испортился. Не хочет меня телепортировать». Женщина посмотрела на меня, хлопнула корову позаду, чтобы та шагала и не слушала чужие разговоры, и громко закричала. — Я Янирен! Соседушка! вычка ка на минутку, разговор есть! — Неужели? Неужели сейчас мое ожидание здесь закончится? — Что такое, Мишана? Янирен-то не как-то неслышно ходит, и дверь у него не скрипит. — Помог бы страннику, пока никто никуда не отправился. Добавила она, выразительно косясь назад. «Все исполнил, честь по чести, уровни дал, очки дал, на камень отвел. А дальше от меня ничего не зависит. Знать сюда случайно попал. Пускай перерегистрируется». Хитро поглядел он на меня. «Что за неписи пошли? Что не литр ПГ, то хитро вы сушеные НПСы. Все-то знают, только не говорят. Уважаемый Нерен, к сожалению...» При входе в игру произошла какая-то накладка. Не могу я выйти и с администрацией связаться не могу. Может, вы меня телепортируете куда-нибудь к людям? Не маг я, чтоб телепорты наводить. Немного не тот ответ, на который я надеялся. А может, тогда админа сюда вызовете, чтобы я ему ситуацию объяснил? Как же я вызову, если у нас ни гильдии, ни почты, ни банка нет? Да что за хрень творится в этой игре? Или это я такой везучий? И как же быть, как к людям попасть? То не ведаю. А в какую сторону пойти, чтобы отсюда выбраться побыстрее? Да я пешком отсюда готов, лишь бы кончилась эта ситуевина. В какую не пойди, все одно сюда воротишься. На острове мы. Приплыли ежкин кот. Тятя, тятя, пошли есть, мамка зовет. Я сзади подергал мальчишка лет пяти. И тот закрыл дверь. даже не попрощавшись со мной. «Выйти не можешь, и связи нет?» — подозрительно спросила Мишана. «Да, вот такая незадача». Решил ее разжалобить хотя бы ее. Вдруг квест даст. «Мишар!» — закричала она внутрь двора, закрывая скрипящие ворота. «Странник надолго! Руби дрова и смажь ты эти ворота, наконец!» «Самка собаки! Практичная баба!» Мое признание о невозможности выхода разом пробудило всю деревушку. Взглянув вдоль улицы, я увидел, что все ставни на окнах раскрыты. В конце улицы бегала ребятня, а возле одного из домов на лавочке сидели две старушки и о чем-то судачили. Я снова постучался в дом к Енирену. Открыл мне сам жующий хозяин. «Опять ты?» «Прошу извинить, уважаемый. Хотел спросить, не нужно ли выполнить какую-нибудь работу?» «Для вас или деревни?» «Спасибо, странник, но мы совсем справляемся сами». «Неужели нет никакой работы для бедного и несчастного?» Начал я, но был прерван. Неной, Сказано нет, значит нет». «Что? И крыс у вас нигде не водится, которых надо изничтожить?» «Или, может, волки скот режут?» «Или кабаны посевы топчут?» «А то давайте кабанчика заколю. Есть тут один не так далеко». Против крыс мы держим кошек, скот охраняют волкодавы. А того кабанчика, что в Дубраве кормится, я лучше сам заколю. И больше глупыми вопросами не надоедай, осерчаю. И закрыл дверь. Неправильная непись. И дает неправильные ответы. Уважаемый, обратился я к проходящему мимо NPC, Подскажите, где тут у вас кузница и лавка? Лавка-то? Вот там, на углу, рядом с таверной. «Их лаиш-кулич держит!» «А кузня вон там!» Он указал на другой конец поселка. «Спасибо!» Поблагодарил я жителя. «Не за что, странник!» Первым делом сходил к кузнецу. Тот стоял в дверях кузни и меланхолично смотрел на медленно скользящие в высоте облака. «Доброе утро, мастер!» «И тебе не хворать, странник!» «Вот заладили, странник да странник! У меня ник есть!» Хорошая погода сегодня, не правда ли? — Да. Ничегось. — Наверное, лучший день за последние три месяца. Кузнец странно посмотрел на меня и спустя пару мгновений спросил. — Лясы точить пришел, а ли по делу? — Конечно, по делу, уважаемый мастер. Хотел узнать, может, у вас работа какая для меня есть? Принести чего? к убить? Или вдруг письмо передать кому? — Кому тут письма носить? — Деревня. — «Три кола, два двора. Докричаться да можно. И вообще, тут для меня работы-то нет. А еще ты просишь». «А обучить меня кузнечному делу сможете?» Попробовал я хоть как-то сдвинуть дело с места. Хоть и не собирался брать эту профессию, но вдруг хоть так начнут квесты давать. «Тебя?» Кузнец скептически осмотрел меня. «Слабоват ты для этого». «Да я силу сейчас подниму. У меня оставались нераспределенные очки». К тому же, по предварительному плану, предполагалось бросать их как раз в силу. «Да я не хочу», — продолжил кузнец, разом пересекая мой трудовой порыв. «Счастливо оставаться», — бросил я, разворачиваясь. «Угу, заходи, если что». «Приколист, блин. На моем месте, подходя к лавке, вы бы надеялись на что-нибудь? Вот и я надеялся. Товаров для игроков было целых ноль. На мой вопрос...» принимают ли они крысиные хвосты, на меня посмотрели с изумлением и брезгливостью. «Зачем мне крысиные хвосты?» Крыть было нечем. Зачем мне писям в городах крысиные хвосты в промышленных масштабах, я даже не догадываюсь. Но более широкий вопрос, покупают ли они вообще что-нибудь, мне с улыбкой ответили, что в их лавке продают товары, они не покупают. Квестов, естественно, тоже не дали. Выйду я на полюшка. хочешь хоть на мышей полевок? вдруг наберу опыта, стану сильным и побью всю деревню. Хм, а уровней у неписи я не видел. К чему бы это? Форум подсказал, что их показывали всегда. Опять странности с тобой творятся, странник. Слышу писк неподалеку. Сворачиваю окна, кровожадно вытаскиваю нож новичка, прыгаю к мышке и начинаю ее дыроколировать. Два удара, и она исчезает. Вы убили. Мышь полевая, первый уровень. Получено опыта 0. Опыт до следующего уровня, 0 из одиннадцати тысяч пятьсот умноженный на классовую сложность. Предупреждение. Не выбрав класс, вы не сможете получить следующий уровень. Опыта ноль? Думаю о форуме, и он сразу открывает мне темы с заданными словами. Опыта ноль. Ничего себе, прикольная фишка. Бить мобов ниже себя по уровню больше чем на 10% бессмысленно. Ни одного очка опыта, ни лута вам не достанется. Причем, даже если в группе есть хоть один игрок, превышающий этот порог, то же самое. Это еще одна причина, по которой в игре долго добывались уровни на вершине рейтинга. Да и паровозить не такая простая задача. Расчет опыта идет из нанесенного урона. А сколько урона нанесет, допустим, перст десятого уровня по мобу 90, если его тащит группа сотых, а еще надо ухитриться не сдохнуть. Поэтому путь примерно до 90 уровней опасен и тернист. Далеко не все на малых уровнях хорошо играют, чтобы брать в группу заведомо слабого персонажа, да еще и оберегать его. А хорошим игрокам сидеть на уровнях ниже сотни смысла не было абсолютно. Наверху и игра интереснее, и заработок больше. Вот прокачку с 90 до 100 уровня заказывали себе многие. Накопленного золота уже хватало. А еще с 50 уровня начинались атаки ПК-шеров с уровня, которые опыта за убийство не получали, но могли подбирать выпавшие вещи. А за убийство игроков выше 90-го и опыт получали. Возвращаясь к набору опыта, получается... Мне надо бить мобов не ниже девятого уровня, можно выше. Вот только как, обычные игроки на начальных квестах, которые очень просты, могут набрать себе денег на оружие и уже с ним идти в бой на крутых мобов. А у меня ни денег, ни лавки с оружием, попробовать подручные материалы, какой хороший камушек лежит. Судя по тому, что полоска выносливости стронулась влево, когда я попробовал его поднять, камень более пяти килограмм будет. Ничего, зато ваншот сделаю. Приметил лисичку. Подошел поближе. Открыл свойства. Луговая лисица. Двенадцатый уровень. Здоровье. Триста. С простыми мобами красочным расписыванием характеристик злоупотреблять не стали. И с таким количеством хп у лисиц я ее могу не убить. Э, ты чего это? Просто стою. Смотрю. Любуюсь, можно сказать. А ты побежала в мою сторону. Ладно, ще как вломим супостату, мало не покажется. Поднимаю камень над головой для большего урона. Ага. Шмяк! Камень ударяется о землю, лиса увернулась и прыгнула на меня. Укус в бедро, брызнула красная жидкость. Видимо, кровь. Бью ее рукой по голове. Она отскакивает. Где мой меч-кладенец? Пропил? Тогда нож новичка. Прыжок лисы. Укус опять в бедро. Втыкаю в нее нож, не смог ударить ее раньше. Скорости и ловкости не хватает, скорее всего. Она с небольшим взвизгом отбегает от меня. Что, не понравилось? Вот снова начинает подкрадываться. В глазах у меня темнеет, и я падаю. Здравствуй, портал. Давно не виделись. Системка перед глазами. Вы убиты. Луговая лисица, двенадцатый уровень.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 Бой «Слуговая лисица», 12 уровень. Открываю. Вы нанесли удар, противник увернулся. Вы получили урон 40, здоровье 160 из 200. У вас открылось кровотечение, 4 здоровья в секунду. Здоровье 156 из 200. Вы нанесли урон 3, здоровье 297 из 300. Вы получили критический урон 120. Здоровье – 32 из 200. Внимание! У вас усилилось кровотечение. 10 здоровья в секунду. Здоровье – 22 из 200. Вы нанесли урон 6. Здоровье – 291 из 300. Вы получили урон от кровотечения. Здоровье – 0 из 200. Вы погибли. Лег на камень. Размышляю. Камень приятно греет спину. А вот что боли нет, нижайший поклон. Многие попаданцы страдали от нее. Или все-таки наслаждались. В процессе нанесения урона разработчики от канонов не отошли. На будущее. Бью сзади, бью лежачего, желательно криты. Кровотечение и яды. Рога я или не рога. Некоторые редкие яды в игре останавливали регенерацию здоровья. А еще более редкие – регенерацию маны. Может, выбрать уже класс, раскидать статы, свистнуть у кого-нибудь в деревне топор. Как хорошо, что не хочу играть паладином, улыбнулся я. Но все таки пока не буду. Надо как-то выбираться отсюда сначала. Вдруг что-то надо будет, а я уже ничего не смогу поменять. Немного жаль, что моя раса не оборотень или вампир. Готов уже перекусать тут всех. Кстати, на форуме видел забавную темку. Перевод с английского. Американец, игравший за вампира, сначала начал громко возмущаться: почему, мол, укушенные им люди, эльфы и так далее сами не становятся вампирами, которые бы подчинялись ему? Ведь в кино так. Ответ админа, что такое не предусмотрено игровой механикой, Америкоса не удовлетворил, и он обратился в суд. Выкатил иск на сотню лимонов зеленых. Юристы и владельцы компании The One Тоже не дураки. Поняли, что американский суд заставит их раскошелиться. Пошли навстречу по желанию игрока-вампира. Официальным релизом было объявлено, что укушенные вампиром существа сами превращаются в вампиров и поступают в подчинение укусившему их. И рядышком требования для выполнения такого условия. Возраст вампира не менее 500 лет. А что, в кино ведь так только у древних вампиров. В комментах доброжелатели посоветовали хитро-мудрому Америкосу, чтобы прожить 500 лет найти вампира, попросить укусить себя, превратиться в вампа и залезть в капсулу, предварительно наполнив ее кровью. А чуть ниже был комментарий, что название вампир неправильное, таких существ надо называть упырь. Мол, первоначальный вариант изменился в процессе перевода и транслитерации. Упырь, умпырь, вампир. Кометы на этот пост читать не стал. Все эти нехорошие слова я и так уже знаю. Ладно, позволю себе немного расслабиться. Хотя вроде и так не особо напрягался. Режим свободного просмотра форума. Что увидел интересного, туда и пошел. Первым меня почему-то заинтересовало оружие. Оружие и остальные вещи в игре были нескольких классов. Начиная с дряных, потом обычные, хорошие, отличные, необычные, диковинные. Уникальные, эпические и... легендарные. И сбоку присобачили артефакты. Предметы от дряных до уникальных можно было скрафтить, произвести. В производстве различались, само собой, материалами, прилагаемыми усилиями и необходимым уровнем мастерства. В исполнении, насколько часто ломались, насколько их можно было улучшить. и возможностью привязки к персонажу, чтобы не выпадали при его смерти. Вещи классом до диковинных привязать было невозможно. Диковинные привязывались не все, смотря по мастеру, их сделавшему. И приходилось производить специальный ритуал. Самым широким разнообразием отличались вещи уникальные. Они могли привязываться сами при первом поднятии, при первой продаже от неписи, либо можно было привязать их самому игроку. при этом без ограничений перепродажи до осуществления ритуала. Эпические с легендарными всегда привязывались сами к первому владельцу, либо их можно было сразу скинуть на игровой аукцион. Эпические вещи редко-редко падали с мобов. Еще реже их продавали неписи. Легендарных вещей на руках у игроков пока не было. Их ведение предполагалось со стартом одного из закрытых материков. Народ жаждал, кричал на форумах, но создатели были неумолимы. На внешний вид, при скрытых характеристиках, да, все характеристики и предметов можно было закрыть для просмотра посторонними. Отличались цветом свечения. От красных легендарок, которые были в руках, лапах у некоторых боссов, но не выпадали. Через цвета радуги к фиолетовым, хорошим вещам. Обычные вещи серого цвета. Дряны черного и артефакты белого. Что касается артефактов, их нельзя было сделать игрокам. Они иногда случайно падали с больших боссов. Их первый признак – неуничтожимость. Второй – они не слетали с владельца, хоть и не были привязаны. Они могли быть как самыми простыми, вроде ножа новичка, так и вещами с эпическими характеристиками. Причем, артефакты можно было свободно передавать от игрока к игроку. Так что хорошие артефакты ценились гораздо дороже вещей. Вообще. Единственное, пыталось угодить всем. Но, как и в реале, это еще ни у кого не получалось. Требования одних игроков оградить их от ПКшеров трудно сочетались с желаниями других убивать всех окружающих в любом месте. Итогом стал компромисс. И тот, что запрещал нападать на игроков ниже себя на 50 или 100 левелов. и введение клановых войн, когда убийство не наказывалось, если вы во враждующих кланах, и разграничение территорий. Существовали абсолютно безопасные зоны: центральные кварталы городов, малые поселения целиком, территории храмов, где игроку нельзя было причинить никакого вреда. Небольшие районы вокруг городов и трассы между ними игроки в шутку называли типа безопасные. Дежурили патрули и NPC. и убийц отправляли в тюрьму или убивали при сопротивлении. Такие оригиналы все еще находились. На большей части остальной территории патрулей не было, но за убийство некие красили красным цветом, а между государствами лежали дикие земли. И вот там могло твориться все, что угодно, без покраски Ника. Чтобы смыть с себя красноту, существовало несколько способов. От отбытия заключения в тюрьме до прощения богом. Пару раз такое было в игровой практике. Также можно было убиться об другого игрока столько раз, сколько убил сам. Самый дешевый способ, по истечению определенного времени, краснота проходила сама. Но в этот период игрок не мог появляться в городах и поселках. Самый быстрый и дорогой способ – откупиться от наказания звонкой монетой. Затем мое внимание привлекли виды городов, чудес света, просто красивых мест природы. прошелся по списку величайших строений. Нарисовано великолепно, но и здесь не удержались. Ставили арену в виде колизея, только целого. И находилась она, правильно, в столице американского сектора. Там устраивались бои с денежными призами. Раз в год проходили всемирные игры с призами за победу на своем уровне, в виде шести очков характеристик и очка таланта. То есть, награда даже больше уровня. Ведь таланты давались далеко не на каждом левеле. Посмотрел рейтинг самых впечатляющих замков, построек, на которые, вполне возможно, затрачено времени и труда не меньше, чем на реальные. Китайский. Первый Поднебесный. Владение клана Поднебесная Империя. Огромный, вместимостью целых 5000 человек, стоящий около моста на важном торговом пути, впритык к землям столицы Китайского сектора. Члены клана собирались с проходящих по мосту плату за защиту, а всех несогласных встречали ручные пкашеры и очень немногие могли пройти их, не умерев. Если же кто-то начинал вырезать красных, они тут же оказывались в черном списке основного клана, а если состояли в каком-либо клане, то им объявлялась война. Ближайший мост находился в двух днях пути пешком, поэтому выручка у клана только от этого предприятия. была приличная, не считая всего остального. Французы из клана мушкетеры сотворили трудовой подвиг по засыпанию администрации деньгами, насыпали искусственный остров на реке прямо в центре столицы своего кластера, и уже затем воздвигли там готический замок, уходящий ввысь, по причине малой площади, как было с издевкой прокомментировано, и почему-то названный Бастилия. Как самый жирный бонус, при нападении на него За мушкетеров тут же вписывались бы и городская стража, а она, как надо понимать, в столице кластера слабой быть не может, по определению. Я забил в поиск названия – Лефортово, Бутырка, Кресты, но, видимо, у нас оригиналов, чтобы выстроить замки с такими названиями, не нашлось. Вспомнил еще одно название – Владимирский Централ, и вот он нашелся. Внешнего впечатления абсолютно не производил, всего лишь третьего уровня, и грязновато серыми стенами. Не хотел бы я в таком жить, если честно. Американский клан Ковбои выкупил целый остров на своих великих озерах и обнес его стеной, устроив внутри производственный комплекс. Только им приходилось много сил тратить на патрулирование, ведь и начинающие, и продвинутые Роги считали своей обязанности проникнуть внутрь и что-нибудь позаимствовать. Немецкие кланы поражали либо тяжеловесностью своих замков, с многочисленными заграждениями, рвами, ловушками, толстыми стенами и мрачной внешностью, с преобладанием темных тонов, либо своими горными замками, в качестве защиты имеющих крутые горные склоны и единственную дорогу к ним, которую надо было защищать. Клан Сила Тьмы из нашего сектора ухитрилась выстроить замок Черный Бриллиант посреди одного из озер, в районе Великих Болот, которое носило название «Кислые болота». Там всегда стоял легкий зеленоватый туман, наносящий урон от отравления. Противоядие от него пока не сделали, а вот у членов клана оно похоже было. Так что в осаде такого замка не особо посидишь. Разоришься на эликсирах здоровья или на эликсирах маны, если лечишься магами. А учитывая то... Что замок находился в глубине диких земель, члены клана просто вырезали всех, кто приближался к их замку. Штрафов за ПК они не получали.